Поперёк живота За кручинушки Кот да на печку Пошёл Ищ, пошёл на... Кот на печку пошёл Трое лапти Сплёл и себе И жене, малым Детушкам Не усни у меня, не усни Пореви у меня Пореви Царица небесная матушка все утро выребет. Рученьки ирод повытрет, ноженьки подкосил. Ой, свалился ты на мою голову. Мает всю ночь напролет, день наскрозь. Света не вижу. Ой, весь, весь зашелся брюшко-то понапружил. Ни мочи, ни сваду не найти, Господи, Господи! Ну иди, иди на руки, иди, Ирод, иди, супостат, Доканчивай меня грешную, иди. Ой, вот тебе, на, все и прошло. Экого плуто родили ей Богу, Чего? Глазоньки те, глазоньки те радуются. Сорока кашку варила, гостей скликала. Анделы, раз хорошенький, весел по ушку. Я могу без конца наблюдать за этими деревенскими старухами. А вечером я становлюсь свидетелем еще одной сцены. Евдошка с крохотной охапкой скошенной Вики под мышкой перелезла огород около Мишиного дома. Миша у ворот прилаживался отбивать косу. Ты, Евдокия, чего это несешь? А что, Михаил, не видишь разве? Я вот вижу и гляжу, что не дело-то несешь. А, да да как уж это не дело... А хапка травы тебя на смущение навела. Навела, не навела, клади траву. Видишь, какую моду взяли траву воровать. Ох ты, Лешой, сатана-то рогатый. Да я сроду ничего чужого не воровала. Да как как у тебя у белоглазого язык-то повернулся. Да как... Так ты... клади траву, да я, и все. Я тебе положу, я тебе дёрну, я вот тебе дёрну, Лешон, Соломон. Да сам это ты, Рёва, комиссия, колхозного сена, целый стов сбондил. Ты дура старая, что ты несёшь? Что я несёшь-то знаю, Лешак. Вот тебе будет ли шаг, когда штрафуют рублей на 15 Ага, сейчас! Сам ворище! Сам ворище! Ага! травы, ах Миша ещё раз наспех обругивает Евдошку и отступает в огород. Евдошка ещё с полчаса клеймит его, стоя на том же месте. Наконец, всё затихает. Вечер, а за ним ночь. Ночью из деревни видны дальние и близкие луга. Тишина. Однако сенокосная ночь коротка, словно недолгий праздник. Оторвался от леса и раскалился вновь золотой клубок солнышка. И снова слышно, как скрипят немазанные Евдошкины ворота. Сама Евдошка вроде бы никогда и не спит. Она обредилась и вытолкала на росу ленивую с ночи корову. Фетисия тоже пошла в хлев выгонять своих ярушек. Я выхожу на крыльцо. Миша уже сидит и отбивает у ворот косу. Евдошка, неси косу-то, я ее на раз выколочу. Несу, Михайло, несу. Ну, пошли, пошли, пошли, пошли. Михайло, а у моих грабель зуб, зуб сломался. Эти хороший грабли-то. Да ты их принеси в обед, я зубы-то выстрогаю. Вот еще один день начался.